Глава вторая. Я остановилась перед высокими кованными воротами. Не знаю, как Эмиль провернул эту сделку, но дом бывшего мэра теперь принадлежал ему. За оградой ничего не изменилось. Посередине двора торчала огромная клумба, занесённая снегом. Если разворачиваться к выезду, то только вокруг. Так непрактично. Лично я снесла бы клумба и сделала полноценную парковку. От ворот расчищенная дорожка вела к крыльцу. Широкое крыльцо освещали фонари. Незнакомый вампир за воротами что-то сказал в рацию, и створки начали открываться. У меня противно сосало под ложечкой. Было странно, что теперь здесь живёт мой муж. Бывший муж. В последний раз я видела Эмиля два месяца назад. Он был почти полностью покрыт кровью и таскал за ногу убитого хозяина города. Это меня изменило. Я не знала, чего ждать от встречи и нервничала. Он стоял на крыльце. Фары на мгновение выхватили его из полутьмы, и я медленно проехала мимо, подыскивая, где припарковаться. Я, если честно, вздрогнула. Как говорится, с глаз долой и сердца вон. Но меня пробрало, как только я его увидела. «Может, развернуться и свалить поскорее?» Усилием воли я обуздала панику, вспомнив, что у меня при себе пистолет. И вообще, я ведь охотница на вампиров. Я могу за себя постоять, мне нечего бояться. Прежде чем выйти из машины, я расстегнула пальто и нащупала рукоятку пистолета. Хорошо. Я направилась к крыльцу, не спуская с имели глаз. Это напомнило мне случай, когда в подворотне я столкнулась с бродячей овчаркой, которая в упор смотрела на меня, насторожив уши. Тогда я обошла её полукругом, точно так же наблюдая за ней. Эмиль был одет в серую парку поверх делового костюма. Выглядел он респектабельно. Если он напился крови, парка ему не нужна. Но когда на улице -20, трудно не выделяться в толпе без верхней одежды. Вампиры, как и все хищники, не любят привлекать внимание. Светлые волосы шевелились на ветру, довольно холодным. Но Эмиль даже не поёжился. Он окинул меня профессиональным взглядом убийцы, словно мысленно обыскивал в поисках оружия, но ничего не сказал. Я первая не выдержала и нарушила молчание. «Привет, Эмиль». Он только кивнул и пошёл к дверям. Мне не осталось ничего другого, как пойти следом. Маленькая комната на втором этаже, в которой я никогда не бывала прежде, напоминала дешёвый офис. Я даже заподозрила в ней помещение для персонала, комнату охраны, например. Жалюзи на окнах, серо-голубоватого тона обстановки, в конце комнаты письменный стол. Эмиль занял место за столом и предложил. «Садись». Я устроилась напротив с интересом, рассматривая бывшего мужа. Он не изменился. Совсем. Даже выражение лица было прежним. Жёстким и усталым. А я думала, мой ход должен его смягчить. Ну-ну. Он сцепил руки в замок, и я непроизвольно взглянула на правую кисть. Пару месяцев назад ему отрезали безымянный палец вместе с обручальным кольцом. Теперь палец был на месте. Слегка кривое, что подсказывало о травме в прошлом. Но он был, чёрт возьми. А вампир не сможет восстановить такие повреждения без крови. Я снова взглянула Эмилю в глаза. Холодные и почти безмятежные. «Что случилось? Зачем ты звонил?» «Хотел поговорить». У него дёрнула щека. «Нервный тик? У Эмиля? Обычно он контролирует себя лучше». Даже если всё летит к чёрту, он держит лицо и уважает тех, кто умеет это делать. Поэтому я в число уважаемых им людей не входила. Эмиль гордился умением скрывать чувства, но всё равно я научилась их видеть, он нервничал. Мне пришло в голову, что он может бояться меня так же, как и я его. А страх он проявлять не любит, это не в его характере. «Не замечала?» Ничего странного в городе. Меня кольнуло неприятное предчувствие. Потому что прошедшей осенью я задавалась этим вопросом и вылился он в кошмарную историю, которая чуть меня не убила. До сих пор удивляюсь, как выжила в той мясорубке. Что произошло? Эмиль открыл ящик стола, прошуршал в глубине и вытащил обычную пластиковую папку. Внутри что-то было. Я взяла... «Помяло. Стопка листов и какая-то мелкая вещь». «Что это?» — насторожилась я. «Надеюсь, не какая-нибудь пакость? Ты меня пугаешь». «Открой». Я расстегнула папку. «Зря я это сделала. Нужно было слушать голос разума и ехать домой. Там оказались семь фотографий. Лист с напечатанным текстом и золотая цепочка со странной подвеской в форме лаврового листа». На снимках я увидела мёртвую женщину. На одном из фото шея и часть ключицы изображены крупным планом. Они были разорваны. Прежде я только один раз видела подобные раны на собственной шее. Укус вампира. На этот раз смертельный. «Что думаешь?» «Как ни в чём не бывало», — спросил Эмиль. Я раздражённо бросила фотографии на стол. «Зачем ты мне это показал?» «Хочу узнать твоё мнение». Её загрыз вампир. «Этого хватит? Не исключено, что убийца ты. Мне не нравится сарказм». «Мне тоже», — призналась я по секрету. Мы неприязненно смотрели друг на друга поверх фотографий на столе. Сквозь благородную маску Эмиля на миг проступило презрение. Ещё бы. «Я не только его бывшая жена и охотница на вампиров. Уже за это стоило бы предать меня анафеме. Хуже того, он больше не может мной управлять. Представляю, как он злится». Взгляд вернулся к фото. Девушку на снимках я не знала. Молодая, красивая. Наверняка у неё кто-то был. Родители или муж, кому она больше не вернётся. Чтобы стать жертвой вампира в наше время... Нужно иметь редкое невезение. Это умерило мой пыл, и я подобрала фото, снова их рассматривая. Наверное, на это Эмили рассчитывал, на мою человечность. «Что случилось?» — повторила я. Её нашли сегодня ночью за фантомом, в тупике на заднем дворе клуба. «Где тело?» «В криминальном морге, вероятно». Не знаю, куда отвозят жертв насильственной смерти. Я порадовалась, что практичные вампиры не избавились от неё. И, скорее всего, она попадёт домой и её нормально похоронят, хотя причина смерти будет другой. Иногда я задавала себе вопрос, хорошо это или плохо, что мир не подозревает о том, что ночные твари реальны. Каждый раз ответ оказывался разным. «Чего ты хочешь от меня?» Ты должна этим заняться. От неожиданности я выронила фотографии. А почему я? Ты охотница. Мне кажется, причина в чём-то ещё. Я подняла брови. У тебя есть опыт. Ты застрелила вампира. Тебе нужен убийца? Эмиль не ответил. Если он не объяснится, я уйду и больше никогда не буду отвечать на звонки телефона. «Мне нужен охотник, который его выследит. Убивать никого не придётся». «Почему ты не привлечёшь своих? Ты мэр, у тебя полно силовиков. Выследи и оторви ему голову. В чём проблема?» Эмиль усмехнулся, и тут кусочки пазла встали на место. «Ты допускаешь, что это мог сделать кто-то из твоих, и поэтому хочешь охотника?» — догадалась я. «А кроме меня ты никому не можешь доверять. Между нами много что было, так что Эмиль знает меня как облупленную. Я ему не нравлюсь, но он точно знает, чем я дышу, и что за мной не тянется никакой тёмной истории. Как всегда, когда Эмилю прижарит хвост, ему и обратиться-то не к кому, кроме бывшей жены. Кажется, чувства отразились на моём лице». «Я тебе многое дал, Яна. Ты не можешь отказать». «Это ты про квартиру, машину и старый бизнес?» «Всё от старой жизни он оставил мне. Свой Мерседес, на котором я ездила. Квартиру, в которой жила. Доход от рекламного агентства мы получали пополам, и на жизнь хватало. Но я не просила об этом. И считала, что это вроде компенсации за ужасные три года брака». «Было бы лучше, если бы я оставил тебя ни с чем». «Я не стала лукавить». «Не совсем так». «Одёрнув себя, я перестала лукавить совсем». «Нет». «Он прав. Начинать жизнь с полного нуля я не готова». «Теперь он хотел, чтобы я ответила тем же». «Оплатила должок». «Хитрый Эмиль». «Я тоже оказала тебе услугу», — напомнила я. «Я убила бывшего мэра, освободив Эмилю место, и тем спасла его от расправы. Охотники не принимают заказа на тех, кто у власти. Это первое правило охотника. Ему очень повезло. Я заплачу», — вдруг сказал он. «Любую сумму, какую захочешь, можешь не стесняться. И предлагаю тебе должность городского охотника». «Городского охотника?» «Это очень щедрое предложение», — произнёс Эмиль, через силу проглотив окончание «для тебя». «Как не подавился только». «Ты сможешь контролировать охотников. Даже вампирам придётся с тобой считаться». Я хотела сказать, что им и так придётся, но промолчала. Городской охотник, по сути, означал правую руку мэра. «Даже вампирам нужны люди, которые будут выполнять за них грязную работу и следить за охотниками в городе. Да, этот статус давал власть, но у него был существенный недостаток. И подчиняться тебе?» — кисло улыбнулась я. «Нет, спасибо. Не торопись. Подумай». Эмиль смотрел на меня, приподняв брови и с превосходством в глазах. Выражение было мне знакомо, но сейчас, по крайней мере, он спрашивал мое мнение. «Я подумаю». «Прекрасно», — кивнул он. «Когда приступишь?» Он уже знал, что я соглашусь. Я переместила взгляд на фото с мертвой девушкой. Приоткрытый рот, застывшие глаза. Что, интересно, она подумала, когда в нее впились клыки того, кого не существует. Если она не охотница, конечно. Это я тоже должна выяснить. Мне придётся привлекать разных людей для розыска. Кому я могу доверять? Я дам тебе помощников. «Здесь», — он положил поверх папки с фотографиями чёрную флешку, «краткая информация о каждом». «Я понимаю, ты их не знаешь, но времени знакомиться нет. И ещё». Мне нужна полная анонимность. Никто не должен знать, что по городу бродит бешеный вампир. Задача усложнилась до невозможной. Эмиль, тело нашли за фантомом. Об этом уже все знают. В клубе свидетелей не было. Но кто-то нашёл тело. К примеру, я, сказал Эмиль. Что ты? Я её нашёл. Серьёзно? Я опешила. «А зачем тебя понесло на задний двор?» Вместо ответа он вручил мне папку. Полчаса назад я пребывала в полной эйфории от того, что не вижу и не слышу Эмиля. И тут появляется он и начинает вить из меня верёвки. «Это когда-нибудь кончится?» «Я вижу, тебя это злит. Тебя устраивает, что мэр города я?» «Абсолютно и полностью», — вынуждена была я признать. «Ты хочешь, чтобы всё так и осталось?» «Да», — ответила я, прикидывая, куда он клонит. «Я мэр. Всего два месяца. Это мизерный срок. И вот уже вампирская жертва на моей территории. Может, у прошлого мэра такие проблемы возникали каждую неделю? Ты же не знаешь?» «Я не верю в совпадения. Ты хочешь, чтобы я остался мэром?» «Шантаж? Так нечестно». Усмехнулась я. Он оставил реплику без внимания. Для Эмилия это всё не шутки. Кажется, он действительно опасается за свою жизнь. Я стёрла с лица неуместную улыбку. Может, он и прав. Вампиры редко становятся бесконтрольными убийцами. Редко теряют голову и начинают следить. Но ещё рано делать выводы. В любом случае, жертва вампира — это не смешно. «Сегодня я ничего от тебя не требую», — продолжил он. «Отбери группу для работы, и завтра в 9 вечера жду отчёт. Понятно?» Я утвердительно буркнула, что всегда готова. Эмиль проводил меня до двери и любезно улыбнулся на прощание. «Я осталась одна на парковке с папкой в руках и миллионом проблем от ненаглядного Эмиля. Жизнь всё-таки не меняется». Появилось ощущение, что я сама затянула на шею петлю. Дворники месили снег, а я уже почти засыпала. Рядом на пассажирском сиденье валялась папка. Думать о завтрашних трудностях и новой встрече с Эмилем не хотелось. Я въехала во двор, поставила машину в гараж и поднялась на четвёртый этаж. Когда я спряталась с замком и попала в квартиру, Всё, на что хватило сил, это раздеться. Уже через пятнадцать минут я влезла под одеяло. В кармане пальто снова зазвонил телефон. Я перевернулась на бок, накрылась одеялом с головой и притворилась, что не слышу.